Мне всегда казалось, что добровольное согласие на подобные инспекции сродни ситуации, когда подозреваемые в убийстве показывает свой дом. Детектив, в этом чулане нет ничего интересного, а сейчас позвольте мне показать вам мой внутренний дворик. Автобус свернул на покрытую гравием дорогу, и Стивенс продолжал свою заранее подготовленную речь. Итак, середины пятидесятых остров, несомненно, является ведущим центром изучения лечения профилактики заболеваний животных. Он взглянул на меня и заметил. — Я ведь неплохо справился, детектив Кори. — Я слышал выступление похуже. — Хорошо, оставим покой историю, перейдем к осмотру. Прямо перед нами старый маяк, первый раз построенный, по распоряжению Джорджа Вашингтона. Этот маяк возведен в середине 50-х годов XIX века. Он больше не используется по назначению, является историческим памятником. Я осмотрел через окно на каменное сооружение, стоявшее посреди заросшего травой поля. Маяк больше походил на двухэтажное здание, из крыши которого вырастает башня. Я поинтересовался, а разве вы... «Не используйте маяк в целях безопасности?» Он взглянул на меня. «Вы все о работе. Но иногда, когда погода не очень благоприятствует катерам, вертолетам, я расставляю там людей с телескопом или прибором ночного видения. Маяк в таких случаях позволяет нам вести полный круговой обзор. Хотите еще задать вопросы о маяке?» «Нет, пока у меня все». Автобус свернул на восток. Мы теперь ехали вдоль северного побережья острова. Слева тянулась береговая линия, справа росли искривленные деревья. Я обратил внимание на то, что пляж представляет собой приятное девственное пространство из песка и скал. И если бы не автобус и дорога, можно вообразить себя голландцем или англичанином XVI века, впервые ступившим на этот берег и обдумывающим, Как обмануть индейцев и вытеснить их с острова? Вдруг раздался резкий звук, который мы уже слышали раньше. Что это? Иногда казалось, что он возникает произвольно. Стивенс продолжал болтать об экологии и необходимости сохранить остров по мере возможности в первозданном виде. Пока он распространялся на эту тему, над нами пролетел вертолет, высматривая как бы прикончить какого-нибудь оленя. Дорога шла вдоль побережья, и смотреть было почти что не на что, однако меня глубоко впечатлила заброшенность этого места. Казалось, здесь нет ни души, и вы не встретите никого ни на пляже, ни на дорогах, в самом существовании которых, очевидно, не было смысла, за исключением дороги, соединявшей главную лабораторию с пристанью. Словно прочитав мои мысли, Стивен сказал, «Все эти дороги строила армия, чтобы связать Форт-Терри и береговые батареи. Олени патрули пользуются ими, больше по ним никто не ездит», — он добавил, «поскольку вся исследовательская работа, сосредоточена в одном здании, большая часть острова пустует». Мне пришло в голову, что олени-патрули и патрули, обеспечивающие безопасность острова, — это одно и то же. Вертолеты-катера вполне могли вести наблюдения как за плавающими оленями, так и за террористами и другими злоумышленниками. У меня возникло тревожное ощущение, что проникнуть сюда легко. Но это уже не мое дело, и не ради этого я приехал сюда. Пока что остров оказался не таким таинственным, как я ожидал, я не знал, что от него на самом деле ждать, однако подобно многим местам, чья зловещая слава выходит далеко за их пределы, после увиденного оказалось, что здесь не так уж скверно. Бет спросила Пола Стивенса, как любители кататься на катерах узнают, что здесь причаливать запрещено, на всех картах, нанесены предупредительные знаки, — ответил Стивенс. Помимо этого, вдоль всех пляжей развешаны предупреждения. К тому же патрули тут же займутся причалившими катерами. Бет спросила, — И как вы поступаете с нарушителями? Стивенс ответил, — Мы им наказываем больше не приближаться к острову. Вторично задержанных передают начальнику Максвеллу. Он посмотрел в сторону Макса. «Я правильно говорю?» «Правильно. Таких у нас бывает не больше одного-двух в течение года». Пол Стивенс пошутил. «Только в стреляют без предупреждения». Он тут же стал серьезным, пояснил. «Случайный переход границ острова не является грубым нарушением. Как я уже говорил, мне не хочется внушать вам, что остров заражен. Этот автобус, например...» Биологически не заражен, но из-за близости биологически зараженных районов мы предпочитаем не допускать на остров посторонних людей и любых животных. Я не мог сдержаться. Из виденного я заключил, мистер Стивенс, что горстка не очень подготовленных террористов может однажды ночью высадиться на остров, уничтожить вашу охрану, похитить из лаборатории разные ужасные вещи или взорвать ее, выпуская смертоносные микробы в атмосферу. Кстати, когда залив покроется льдом, им даже катер не потребуется, сюда можно добраться пешком. Стивенс ответил, — на это я лишь замечу, что остров храняется гораздо лучше, чем вам могло показаться. — Надеюсь, что оно так и есть. — Поверьте мне на слово, — он посмотрел на меня и спросил. — Почему бы вам не попытаться ночью проникнуть сюда? Я люблю, когда мне бросают вызов. Спорю на сто зеленых, что я проберусь в ваш кабинет, сниму со стены ваш аттестат об окончании средней школы и на следующее утро повешу его у себя в конторе. Стивенс упорно смотрел на меня, на его неподвижном восковом лице не дрогнул ни один мускул. Стало страшно. Я сказал, позвольте задать вам вопрос, на который все собравшиеся ждут ответа. Не могли ли Том и Джоди Гордон вывести микроорганизмы за пределы острова? Скажите нам правду. Пол Стивенс ответил, теоретически это возможно. В автобусе наступила тишина, но я заметил... Как водитель оглянулся, словно не веря своим ушам. Стивен спросил. Но ради чего? Ради денег? Ответил я. На них это не похоже, сказал Стивенс. Они любили животных. Зачем им уничтожать всех животных в мире? Может быть, они хотели уничтожить всех людей на Земле, чтобы животные могли жить счастливой жизнью. — Смешно, — сказал Стивенс. Гордоны не вынесли отсюда ничего, что могло бы причинить зло хоть одному живому существу. Пусть меня уволят, если это не так. Вы уже поспорили на собственную жизнь. Мое внимание привлекло то, что Тед Нэш и Джордж Фостер не проронили ни слова, а я знал, что они прошли предварительный инструктаж, и, скорее всего, не хотели показаться всезнающими людьми. Стивенс повернулся к ветровому стеклу, объявил, «Мы приближаемся к Форт-Терри, здесь мы можем выйти и пройтись». Автобус остановился, и все вышли.